Между тем, Эмма у м о л ч и а л а о многих своих сумасбродных мечтаниях. Например, о желании располагать для поездок в Руан голубым кабриолетом, английской лошадью и грумом в сапогах с отворотами. Эту фантазию внушил ей е щ ю с т е н умолявший ее взять его к себе в лакее. И если это лишение не умоляло р а д о с т и й приезда, то всякий раз, без сомнения, усиливала горечь возвратного пути. Часто, когда они заводили разговор о Париже, она вздыхала. «Ах, как хорошо бы мы там пожили!» и н о разве мы не счастливы?» — нежно спрашивал молодой человек, гладя ее волосы. «Да, ты прав», — говорила она. «Я сумасшедшая. Поцелуй меня». С мужем она была милее, чем когда-либо. Готовила для него фисташковый крем и по вечерам играла вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных. И Эмма жила, не зная тревог, как вдруг однажды вечером он спросил. «Твоя учительница музыки, ведь мадмуазель Ламперер?» «Да». «Так я встретился с ней только что, у госпожи Ильи Жар. Спросил про тебя». «Она тебя не знает», — то был словно удар грома. Тем не менее она ответила спокойно. «Значит, она забыла, как меня зовут?» «А, может быть, — сказал он, — в Руане несколько учительниц музыки с этой фамилией?» «Возможно», — и с живостью добавила, — «у меня, однако, есть от нее расписки. Посмотри». И она пошла к письменному столу, перерыла ящики, перевернула вверх дном бумаги и так, наконец, захлопоталась, что Шарль уже упрашивал ее не беспокоиться из-за каких-то несчастных квитанций. «О, я их отыщу!» — сказала она. И в самом деле в следующую пятницу Шарль, натягивая сапог в темном чулане, где висело его платье, нащупал между кожей сапога и чулком листок бумаги. Вытащил его и прочел. Получено за три месяца уроков и в о п л а т у за издержки на ноты и прочее 65 франков. Фелисия Ламперер, учительница музыки. Черт, как могла эта расписка очутиться у меня в сапоге? Свалилась, должно быть, из картонки со старыми щитами, которая стоит на краю полки, ответила она. С этой минуты... Жизнь ее превратилась в сплошную ложь, которую она, как покрывалом, окутывала и прятала свою любовь. Ложь стала для нее потребностью, манией, наслаждением. Так что, когда она утверждала, что прошла вчера по правой стороне улицы, можно было быть уверенным, что она шла по левой. Однажды утром, как только она уехала, одетая по обыкновению довольно легко, повалил снег. Шарль, следя из окна за погодой, увидел, что аббат Бурнизьен выезжает в Руан в Шарабане Тюваша. Доктор поспешно вынес теплую шаль и просил священника тотчас по приезде в гостиницу «Красный крест» передать ее его жене. В гостинице Бурнизьен не замедлил осведомиться о супруге анвильского врача, Трактирщица ответила, что эту даму она редко видит в своем заведении. Поэтому, вечером, встретясь с госпожой Бавари в «Ласточке», священник рассказал ей о своем затруднении, не придавая, впрочем, этому обстоятельству никакого значения, так как вслед за тем начал расхваливать соборного проповедника в Руане, молва о котором тогда гремела, и которого все дамы бегали слушать. Но пусть священник не потребовал у нее разъяснений, Другие впоследствии могли оказаться менее скромными. Эмма сочла нужным останавливаться впредь в Красном Кресте, чтобы деревенские знакомые, встречаясь с нею на лестнице, не могли ничего заподозрить. Раз, впрочем, Лере встретил ее при выходе из булонской гостиницы, под руку с Леоном, она испугалась, воображая, что он станет болтать. Он не был так глуп. Зато через три дня он вошел в ее комнату, запер за собой дверь и сказал, «Мне нужно было бы получить денег». Она заявила, что денег у нее сейчас нет. Лера разохался и напомнил ей все оказанные им одолжения. В самом деле, из двух векселей, подписанных Шарлем, Эмма до сих пор уплатила только по одному. Другой вексель Ля Ре по ее просьбе согласился заменить двумя новыми, написанными на долгие сроки. Затем он вытащил из кармана список неоплаченных покупок, где значились занавеси, ковер, материя для обивки кресел, несколько платьев и разные туалетные принадлежности. Итог счета достигал почти двух тысяч франков. Она опустила голову. Он продолжал... «У вас нет денег, зато есть имущество». И напомнил ей про домишко в б е р н е в и л е близ Омаля, почти не приносивший дохода. Он составлял в былые времена часть фермы, проданной еще б а в а р и отцом. Лера знал все, и количество гектаров, и даже фамилии соседей. «На вашем месте, — сказал он, — я бы развязал себе руки». и у меня еще осталось бы кое-что. Она сослалась на трудности найти покупщика. Он намекнул, что мог бы поискать. Но как, спросила она, получить ей право на продажу дома? — Да разве у вас нет доверенности? — ответил он. Слова эти были для нее струей свежего воздуха. — Оставьте мне счет, — сказала она. — Не стоит об этом думать, — возразил л е р а е Он зашел еще через неделю и похвастался удачей. После многих хлопот удалось ему напасть на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к именицу, хотя и не говорит пока своей цены. «Не в цене дело!» — воскликнула она. «Напротив. Лучше выждать. Пощупать молодца!» — советовал а Лерре. «Дело стоит того, чтобы из-за него съездить те края, Но так как ей самой не собраться, то он, л е р е мог бы туда отправиться и потолковать с Ланглуа. Вернувшись, он заявил, что покупатель предлагает четыре тысячи франков. При этом и з в е с т и е Эмма просияла. Откровенно говоря, прибавил он, цена хорошая. Она получила половину суммы немедленно. и когда хотела уплатить по счету, торговец воскликнул «По чести, жаль мне брать у вас сразу такую сумму!» Она взглянула на банковские билеты и, вспомнив, какое несчетное количество свиданий представляют собою эти две тысячи франков, пробормотала «Как же быть?» «Ох!» — сказал он, добродушно смеясь, «в торговые счета можно поставить все, что угодно». «Не знаю я, что ли, как обделываются хозяйственные делишки?» И он пристально смотрел на нее, вертя в руках две длинные бумажки. Наконец, открыв бумажник, разложил на столе четыре векселя по тысяче франков каждый. «Подпишите-ка их и оставьте себе все деньги». Она возмутилась. «А разве давая вам лишние деньги?» — возразил нагло л е р р Я не оказываю вам этим услугу?» И, взяв перо, он подписал внизу счета. «Получил от госпожи Бавари четыре тысячи франков. О чем вы беспокоитесь? Раз через полгода вы получите остальную сумму за ваш сарай, и раз срок последнего векселя приходится после этой уплаты,